А потом еще выяснилось, что у супругов несовместимость. И выкидыш следовал за выкидышем. Со всеми медицинскими подробностями и следующей за ними депрессией. А для Софии, как стопроцентной итальянки, дети – смысл жизни. И первую она родила чудом, а когда забеременела второй раз – Врачи категорически заявили, что не выживут оба, и мать, и ребенок. Она уперлась и девять месяцев не вставала с постели. Родила. Тоже надо выдержать. Наконец, когда все уже было совсем хорошо, новая неприятность – Итальянская налоговая заявила свои претензии на доходы продюсерской компании «Карло Понти», которая действовала в Америке. Тоже хороши. Мафии можно, Берлускони можно, а тут нашли объект для охоты, вроде как перед законом у них все равны. И не стыдно им было посягать на национальное достояние. Но для супругов настали тяжелые времена, они вновь вынуждены были избегать появляться в Италии, где запросто могли угодить за решетку. Так что не весь путь Софии Лорен был усыпан розами. А она по-прежнему утверждает, «Я счастлива, я счастлива, что завтра будет новый день». И он принесет мне новые встречи. И, быть может, за поворотом я встречу нового человека, который удивит меня, и это будет праздник. Когда она это произносит, проще всего предположить, она же актриса. Это десятитысячное интервью в ее жизни. Она готова предвидеть любой вопрос и ответить в полном соответствии с передовыми рекомендациями пиарщиков. Но что-то мешает в это поверить. Потому что глаза великой актрисы и просто очаровательной женщины светятся изнутри. Мы тоже кое-что видели, тоже можем отличить настоящее чувство от подделки. Она действительно счастлива. Тут снег не кстати, слякоть. Набойка слетела, ноготь сломался, блузка полиняла в химчистке. Это с утра бурчит, не в настроении. Все, жизнь не задалась, а вы вспомните улыбку звезды. Что-то хорошее. Что может случиться неожиданно, чтобы мы вспомнили жизнь прекрасно? может улыбнитесь перед зеркалом, пусть сначала улыбка выйдет вымученной, а вы еще раз, главное, чтобы изнутри. Вот уже лучше нравится мне тоже. Будьте счастливы, дорогая. Будьте счастливы изнутри и до следующей почты. Письмо двадцать седьмое. Еще десять лет назад я сказал бы вам, дорогая, не ищите, даже не пытайтесь. Мужской логики не существует. Впрочем, как и женской. Есть просто логика где если равно B, А B равно Б, а Б равно С, то А равно С. Как я был самонадеян, сегодня я уже не отважился на такую прямоту. И если ваш по обыкновению короткий вопрос звучит мужская логика, то я попытаюсь ответить, как умею, именно на него. По-видимому, сам вопрос родился в ответ на распространенные обвинения по адресу пресловутой женской логики.